Писать о не трудно. Трудно потому, что, хотя он и был светочем науки, но свет, исходивший от него, иногда бывал неприятно раздражающим. Впрочем, ругать Захарьина надо бы наосторожно. Антон Павлович Чехов, сам врач, говорил, что из всех врачей признает только одного Захарьина. Лев Толстой, давний пациент Захарина, писал, что каждое свидание с этим человеком оставляет в душе его очень сильное и хорошее впечатление. Во времена средневековья таких врачей, как Захарин, Европа ставила на костры. Если бы он жил на 2-3 столетия раньше, его наверняка сочли бы за колдуна, водившегося с нечистой силой. А в XIX веке его называли гениальным клиницистом, виртуозным мастером диагностики. Захарьин без рентгена проникал внутрь человека, выявляя изъяна в его организме. Как никто другой, он умел вызывать больного на откровенную беседу. Захарьина интересовало все, какая у больного семья, куда выходят окна его комнаты, что он ест утром и что вечером, на каком боку спит, что пережил в прошлом и как мыслит свое будущее. Он презирал врачей, не способных лечить человека без предварительных лабораторных анализов. Захарьин в основу диагноза ставил личный контакт с пациентом, а уж потом анализ должен лишь подтвердить или опровергнуть те выводы, к которым он пришел при беседе с больным. «Следите за тем, как пациент жалуется», – внушал он своим ученикам. Иногда ведь в организме еще нет никаких материальных изменений, а больной уже испытывает страдания. Здесь никакие анализы не помогут, нужны лишь опыт и внимание. Захарьин обожал заострять свои точные формулировки. «Без терапии», — утверждал он, — «моя клиника сведется лишь к созерцанию смерти. Выписать рецепт на этой дурак способен». С рецептом мы гоним больного в аптеку за лекарством, но от этого еще никто не становился здоровым. Лечить надо бы А как лечить? Всегда помню, что человек единое целое. Захарьин не признавал лечения только сердца, только легких, только желудка, только печени отдельно от всего организма. Лечить, по мнению Захарьина, значило лечить всего человека, а не какие-то существующие в нем органы. Врач-реформатор, он не отвергал и старинных методов, если уверился в их пользе. Одно время поддавшись авторитету Бруссе, врачи повально страдали вампиризмом, страстью выпустить из больного как можно больше крови. Наполеон, шутили тогда, только опустошил Европу, зато Бруссе ее обескровил. Больного покрывали легионами сосущих пиявок, ссылаясь при этом на то, что история медицины – это и есть история кровопускания. Русские врачи сначала пошли на поводу европейских коллег, потом забили отбой, и пиявки на много лет вообще исчезли из наших госпиталей. Захарьин умел идти наперекор общему мнению – Явки тоже полезны, ежели применять их разумно. Сосать кровь из больного вредно, но отсосать излишко ее полезно. Зато некоторые новшества медицины Захарьин в свою клинику категорически не допускал. Мало того, он стал гонителем желудочного зонда, применением которого неоправданно увлекались. «Я еще не видел больного», — говорил захарин который бы радовался этой врачебной забаве. «Все...» Решаются на заглатывание зонда с крайним отвращением. Зачем же нам, господа, усугублять людские страдания? Больные без того имеют волю ослабленную. Долг врача-гуманиста так воздействовать на психику пациента, чтобы он перестал бояться своей болезни. А мы вместо этого берем какую-то пожарную кишку и загоняем ее в пищевод до самого желудка, подвергая больного египетской казни. Зачем? Гигиена, как наука, еще только зарождалась. Григорий Антонович призывал своих коллег понимать все могущество гигиены и относительную слабость лекарственной терапии. Иногда выражение Захарина можно произносить как лозунги «Победоносно спорить с недугами масс может лишь гигиена». Человечество, диктовал он студентам на лекциях, лишь тогда будет здоровым, когда дети не будут знать, что такое город. Города наши — это гадость. Нужен труд многих поколений, чтобы превратить их в зеленые цветущие сады, избавить их от заводов и фабрик, очистить реки от нечистоты и отходов.